Глава 13. 1 ноября 1807 года. Поселок Гамильтона, Калифорния. «Как видите, Александр Андреевич, паровые машины имеют огромный спектр применения. Судовые двигатели и экскаватор, которые мы поставим на ваш угольный карьер, это только малая его часть». «Да, мистер Гамильтон, это действительно потрясающе, особенно паровое отопление вашей больницы». Конечно, Баранова заинтересовало в первую очередь оно. Аляска — это не Калифорния. Прямо скажем, там холодно. Я думаю, новое здание конторы русско-американской компании и резиденцию градоначальника мы сможем обеспечить не только ими, а и электрическим освещением. Зачем вам свечи и камины в качестве источника тепла и света? Все будет по последнему слову науки и техники. Баранов прибыл из Новоархангельска вчера, не удержался и спустился к нам на свежепостроенной шхуне Паллада. Обратно он со своими людьми пойдет на Святой Луизе, а Палладу мы переоборудуем под паровую машину. С Барановым, помимо обслуживающего персонала-экскаватора, отправятся две сотни солдат из числа индейцев Алони во главе с Шаем. Один из наших новых горных инженеров, два десятка пленных, они будут работать на угольном карьере, и 20 стражников с капралом Семинолом. Раз уж у нас есть пленная и угольный карьер, можно и нормальную каторгу устроить. Тем более, что именно этих я отправляю на север не просто так. Большинство из попавших к нам в плен роялистов оказались вполне вменяемыми людьми и, приняв условия игры, отправились строить наш новый форт Алькатрас. Как только они закончат, то станут свободными людьми, которые смогут включиться в нормальную жизнь нашей колонии. Но в каждом стаде всегда найдется паршивая овца. В нашем случае таких овец было 20. То ли они были такими рьяными сторонниками Карла IV, то ли просто не хотели работать, но в строительстве они никакого участия не принимали и только и делали, что подзуживали других заключенных. Делать было нечего, и для их исправления я прописал трудотерапию в условиях Крайнего Севера. Для Калифорнии, конечно. Так-то Новоархангельск на широте Санкт-Петербурга находится. Помимо Святой Луизы, в Новоархангельск пойдет и один из захваченных нами кораблей райлистов. Флейт Веракрус наконец был отремонтирован и получил паровую машину, точно такую же, как на селии. Именно Веракрус станет основным средством снабжения Аляски. Я достаточно опрометчиво пообещал Баранову обеспечить его стройматериалами для строительства кирпичных зданий в Новоархангельске. Если на небольшое здание, мы еще можем привезти все необходимое из нашего поселка, но вот для того, чтобы построить настоящий город, этого уже недостаточно. Поэтому мы будем ставить кирпичный завод или сопилку там. А город там будет. «Раз уж мы решили основную проблему русской колонии на Аляске, а именно снабжение продуктами, то нет никаких причин для того, чтобы он не начал развиваться по-настоящему, прирастая заводами, школой, больницей, церковью и жилыми кварталами». Оставался вопрос с жителями Новоархангельска. Но новенькая шхуна «Надежда» уже ушла в Охотск. На ней отплыл Иван Александрович Кусков, ближайший сподвижник Баранова, очень деятельный и родеющий за своё дело человек. Ему Баранов поручил договориться с охотским городоначальником. «Думаю, что несколько семей он мне привезет сразу, а в следующий раз в Россию отправится значительно более вместительный корабль, способный взять на борт намного больше переселенцев». Солдаты отправляются на Аляску не просто так. У Баранова снова начались проблемы с тенклитами. С этим индейским племенем русские уже воевали, и воевали, прямо скажем, не очень удачно. Только появление Рязанова с его моряками помогло переломить ситуацию в прошлый раз. Тинклиты в прошлом году вроде как притихли, но возросшая активность русских им категорически не нравилась, и они снова начали нападать на промысловиков русско-американской компании. В общем, Баранов здраво рассудил, что раз уж у него появился мощный союзник, то проблему тинклитов надо решить раз и навсегда. Я с его предложением согласился. И мои новобранцы получат необходимый боевой опыт, и баранову помощь окажу. Никакую резню мы там устраивать не собираемся. А вот показать, что с русскими лучше не связываться, надо. Кроме того, использование АЛОНИ должно иметь еще и пропагандистский эффект. Тинклиты — воинственный народ. И если они увидят, что их бьют не русские, а другие аборигены, глядишь, и пойдут на поклон к большому белому президенту. Кроме того, этот поход — Отличная возможность проверить новое орудие в боевых условиях. Мы отправляем на Аляску одну батарею, четыре орудия вместе с расчетами и одним из помощников Костаса, который должен будет составить подробный отчёт обо всех недостатках нового орудия. Создатель орудия Костас Линдакис сам очень хотел отправиться с Барановым, посмотреть, как поведет себя его детище в реальном бою. Но я волевым решением ему запретил это делать. Солдат у меня хватает, а вот хороших инженеров кот наплакал. Так что Костас обиделся, смотрит на меня и луку волком и что-то мастерит у себя в мастерской. Если у него получится что-то стоящее, я готов хоть каждый день его обижать. Второй корабль, захваченный у испанцев, фрегат Святой Хуан, мы также ввели в строй. Так что теперь у нас три фрегата и два флейта, плюс пять кутеров, которые использовались для мелких грузоперевозок и рыболовства. Практически целый флот. В связи с тем, что у меня появились такие возможности, я подумал и решил, что можно попробовать провернуть авантюру и отправиться в Чили за селитрой. Ну а что? Хоть это технически и территория испанской колонии, а с Испанией мы в состоянии войны, но там-то полное безлюдье. Приставай к берегу, ищи месторождение и копай, сколько тебе вздумается. А чилийская селитра, пожалуй, лучшая из доступных мне. Выход азотной кислоты из нее будет намного больше, чем из наших селитрянец. Так что, когда Рязанов и Плетнев вернутся из Китая, я отправлю оба моих флейта с фрегатом в Чили за селитрой. Испытание паровоза прошло успешно, но возникла проблема. Рельсы, изготовленные из стали, из болотной руды, выдерживали нагрузку максимум 10 тонн на погонный метр, а я хотел как минимум 35, а лучше 70. Привезённой из Китая руды не хватит для наших планов, а значит, придется ждать, пока Артега не наладит добычу нормального железа. Так что сейчас паровоз стоит на заводе «Фултона» и ждет, пока мы наладим производство рельсов. Зато полным ходом шли работы над пароходом. Калифорния, идейная наследница Флориды, получила смешанный корпус. Обшивка деревянная, а набор стальной. Грузоподъемность порядка 1000 тонн. Мощность машины в 300 лошадиных сил и скорость 12 узлов. Отличный корабль, способный не только обеспечивать наши потребности в грузоперевозках внутри залива, но и совершать регулярные рейсы в Новоархангельск. Три наших фрегата трудятся без устали, совершая одно плавание за другим, при том в совершенно несвойственной им роли грузовых судов. Для плавания в Китай или в Новую Испанию фрегаты были необходимы. Вероятность встречи с теми, кто захочет покуситься на корабли непризнанной Калифорнийской республики, крайне велика. А вот тут по месту, так сказать, гонять их туда-сюда в высшей степени неразумно. Так что Калифорния будет только первой ласточкой. Если с ней все будет хорошо, то мы сначала построим еще два однотипных парохода, а затем займемся специализированным угольным танкером. А потом, я так думаю, наши фрегаты встанут на переоборудование. У Фултона практически готова машина тройного расширения. Это серьезный прорыв, и его необходимо использовать. Горные инженеры сразу показали свою полезность. Выход пирита с месторождения вырос практически вдвое, и это мы ещё не приступали к полноценному строительству шахты и добывали его открытым способом. Дороги тоже начали строиться. Одна будет от поселка до границы с Мексикой, через Монтерей и Лос-Анджелес, а вторая — от русской деревни Савелия до озера Таха. Технология, предложенная Артегой, оказалась вполне рабочей. Водоросли действительно дробили камни и очень успешно. Первую часть дороги от поселка до Монтерея уже начали строить, благо недостатка рабочих рук не было. Мое мудрое и справедливое правление, которое на самом деле выражалось в банальном предоставлении продовольствия и медицине, привело к тому, что индейское население миссии Долорес стало расти достаточно быстрыми темпами. А так как я сразу для себя решил, что благотворительностью заниматься не буду, индейцы работали и работали много. Впрочем, никто не жаловался. Десятичасовой рабочий день и один выходной — эти условия в обмен на стабильность, безопасность и сытость. Для многих это было недостижимым идеалом. Пока что алоны использовались в основном там, где не требовались какие-то продвинутые навыки — разнорабочие, грузчики и прочий низкоквалифицированный труд — Школа для них уже построена, и совсем скоро начнется ликвидация безграмотности среди местного населения. А затем все желающие смогут получить хорошие рабочие профессии. И это очень важно, особенно в свете того, что я, наконец, начал экспансию на юг. Лос-Анджелес надо срочно включать в мою сферу влияния. А то у нас тут вроде как независимое государство во главе с президентом, а в миссии Архангела Гавриила, будущем лос анджелеса об этом ни сном, ни духом. Губернатором Лос-Анджелеса я, недолго думая, назначил его основателя, тестя Николая Рязанова Хосе Дарио Аргуэльо. После свадьбы дочери тот как-то сник, надо его взбодрить. Мужик-то он еще не старый и вполне деятельный, а, учитывая семейные обстоятельства, еще и верный. Хосе Дарио займётся гражданскими делами в Лос-Анджелесе. За промышленность, а там поначалу нужно будет ставить как минимум кирпичный завод или сопилку, возьмется целая команда во главе с Барри. Осталось решить, кто будет заниматься оборонными делами. Но у меня есть кандидат. Сеньор де Караско, как вы видите свое будущее в независимой Калифорнии? На самом деле, этот вопрос надо было задать сразу же, когда я появился в Монтерее, ну или как минимум после нападения роялистов. Но лучше поздно, чем никогда. «Как вы понимаете, сеньор де Касальмендарс, я дворянин и офицер. Смею надеяться неплохой, поэтому я бы хотел заниматься своим делом». «Но вы и так им занимаетесь. У вас под началом полсотни солдат, притом не самых худших», — сказал я, имея в виду испанцев, ранее служивших у губернатора. «Простите за примату, маркис, но у вас есть хорошие моряки, особенно этот ваш русский Плетнев. Но вот армейских офицеров у вас на самом деле нет». Шайх, наверное, будет очень хорошим вождем, да и воин он великолепный, особенно если говорить о рукопашном бое, но он не командир для современной армии. Пока у нас противники, серьезно уступающие в вооружении и подготовке, его уме не хватит. Но что будет, когда нашей республикой заинтересуются по-настоящему серьезные игроки, англичане или американцы? Вы уверены, что он справится с настоящим вызовом? Интересные мысли высказывает Докараско, и они в общих чертах повторяют мои. Семинолами Алони руководил Шай, и если первые подчинялись ему беспрекословно еще со времен Флориды, то для вторых он стал авторитетом за время прохождения моими рекрутами курса молодого бойца. Брат Селли унаследовал лучшие качества своего отца, и даже без моего участия стал бы одним из вождей семинолов. Теперь-то и подавно он им будет». Но в качестве военного министра Калифорнийской республики он, к сожалению, не подходил. Если бы речь шла исключительно о Алоне и других коренных американцах, проживающих в Калифорнии и на Аляске, то вопросов бы не возникло. Лучшего руководителя для индейцев и представить сложно. Но рано или поздно сюда потянутся и европейцы, беженцы или просто переселенцы из Новой Испании, русские, англичане и прочие. Для них Шай еще долго будет очередным краснокожим. Расизм тут объективная реальность, которую надо учитывать. Да и про отсутствие настоящего военного образования тоже не надо забывать. Одно дело руководить индейской пехотой, пусть даже и вооруженной винтовками, а другое — организовывать взаимодействие родов войск. Поэтому на формальную должность руководителя армии мне нужен другой человек. И Декараска с его опытом подходил практически идеально. Тем более, что он и сам прямо заявил о своих амбициях, Абсолютно верно дал оценку наших перспектив и очень деликатно обошел вопрос расизма. Ну а то, что вчерашний майор станет фактическим маршалом, что с того? Вон в Европе один выскочка-артиллерист вообще императором заделался, и ничего, правит и воюет. Но сначала посмотрим, как Декараска справится с военным администрированием Лос-Анджелеса. Нужно будет построить пару фортов, организовать рекрутский набор среди местных жителей, индейцев Тонгва и многое другое. Если справится, то подумаю насчет военного министра. Вы знаете, сеньор, я с вами согласен. Давайте договоримся с вами таким образом. Вы становитесь военным губернатором Лос-Анджелеса, налаживаете его оборону, организовываете сухопутный коридор в Мексику, и потом мы с вами обсудим ваши перспективы в качестве военного министра республики. «А когда вы планируете туда экспедицию?» «А я ее вообще еще не планировал. Вот и займитесь. Наши наличные силы вы знаете. Если что-то нужно, моя дверь всегда открыта». «Как вы хотите это провернуть? Морем или сушей?» «Предлагайте варианты, сеньор». «Хорошо, Маркис. Мне нужна неделя». «Отлично». 3 ноября 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. Вчера мы проводили Баранова с Шаем на Аляску. Я так думаю, что результат военной кампании против тинклитов будет не раньше, чем через три месяца. Две недели до Нового Архангельска, пара месяцев, собственно, кампания и две недели домой. Хотя о чем это я? Веракрус в любом случае скоро вернется в Калифорнию и привезет не только уголь, но и новости. Правда, это тоже случится не раньше, чем через месяц. Но тут уж ничего не поделать. Интересно, а насколько реально проложить подводный телеграфный кабель до Нового Архангельска? Насколько я помню, такой кабель в свое время проложили из США в Великобританию. Там, конечно, технические возможности больше, чем у нас, но и расстояние тоже. Может быть, это реально, а может и нет. Надо озадачить Барри-младшего этим вопросом. Но это точно проект на перспективу, потому что нам катастрофически не хватает собственной меди. Без нее любые проекты, связанные с электричеством, мягко говоря, простаивают. И доставка ее из Китая или Мексики проблему не решают. Привозной меди будет хватать только на оружейное производство и на какие-то локальные электротехнические задачи. Для изготовления кабелей ее в любом случае не хватит. Корабль ушел вчера, а сегодня у меня плановая инспекция нашего банка и монетного двора. Сами монеты мы еще не начали чеканить, но зато совсем скоро состоится запуск бумажных ассигнаций. Среди мастеров, вывезенных Плетнёвым в прошлый раз из Китая, оказалась пара специалистов по бумаге. Вот они сейчас и колдуют над нашими бумажными деньгами. Калифорнийские бумажные деньги будут на 100% обеспечены золотом. И на территории республики я планирую запретить хождение любых денег, кроме них. Только бумажные доллары и медные центы. Еще одна причина, по которой нам очень нужна медь. Однако мне не удалось отправиться в банк. Мой личный телеграфист принес сообщение, отправленное из Южного форта. Обнаружено три корабля под английскими флагами. Вот это новости. Просвещенные мореплаватели здесь. Интерлюдия 3. 10 июля 1807 года. Комендантский дом, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Вчера английские войска наконец оставили разоренный и сожженный Вашингтон. Захватчики уничтожили практически все административные здания: Белый дом, Капитолий, здания Верховного Суда, Казначейство, Первое патентное ведомство и прочее, прочее, прочее. Фактически единственное, что пощадили англичане, это комендантский дом и здание Казарм. Ходили слухи, что лично Брок. Лейтенант-губернатор Верхней Канады распорядился пощадить эти здания в знак уважения к американской морской пехоте, которая доблестно себя проявила во время битвы у Бладенсберга. Но почему комендантский дом не сожжен, совершенно не важно. Самое главное, что он уцелел, и значит, американскому правительству есть где провести первое послевоенное заседание. На этом заседании достойнейшие представители американского общества решат, как жить дальше. Заседание почти подошло к концу, когда вице-президент Мэдисон поднял очень важный и болезненный вопрос. «Господин президент», — кивнул он Джефферсону, — «господа сенаторы и конгрессмены, думаю, все мы хорошо понимаем, что не в последнюю очередь мы проиграли эту несчастную войну из-за действий индейцев». Собравшиеся джентльмены одобрительно зашумели. Мэдисон дождался тишины и продолжил. «Да, господа, рад слышать, что у нас есть единство в этом вопросе». Итак, индейцы, вернее, два индейских вождя, а теперь два генерала британской армии, Текумсе вождь народа Шауни и Ахая вождь народа Семинолов. Текумсе нанес нам несколько поражений, включая тот разгром в Мичигане, а Ахая взял Новый Орлеан. И знаете, что я могу вам сказать? Ни того ни другого не случилось бы без вот этого. С этими словами. Мэдисон выложил на стол перед собой поврежденную флоридскую винтовку и динамитную шашку. Это оружие широко применялось индейцами, начиная с битвы на реке Муаме и при взятии Нового Орлеана. «И что, Джеймс, что вы хотите этим сказать?» — спросил президент Джефферсон. «Я хочу сказать, господин президент, что наши враги воевали с нами оружием, которое для них создал человек, хорошо знакомый всем присутствующим. Я говорю об Александре Гамильтоне». При звуках этого имени президент Джефферсон поморщился. Именно он санкционировал передачу испанской короне информации о действиях Гамильтона во Флориде. Итогом стал побег бывшего министра финансов в Калифорнию. Чем он там занимается, пока не ясно, но зная его буйную натуру, ничем хорошим. «Более того», — продолжил Мэдисон, «теперь у нас есть неопровержимые доказательства того, что события на Ямайке, с чего, собственно, и началась война, Тоже дело рук Гамильтона. «Вы хотите сказать, провокация на Ямайке, Джеймс?» — поправил Мэдисон и Джефферсон. «Нет, господин, это не производит впечатления провокации. Скорее всего, эти взрывы служили только для отвлечения внимания от порта, где тогда же был осуществлён захват Ост-Индского судна, которое мои агенты видели на погрузке в порту сент августина господин президент» добавил мистер Стивенсон, тот самый, который передал Гамильтону черную метку. К сожалению, для американского правительства этот хитрый лис был тяжело ранен в Луизиане в самом начале войны. А так, глядишь, все могло повернуться и по-другому. И грузился на него именно Гамильтон. Джефферсон с удивлением и злобой смотрел на своего бывшего представителя. Присутствие его здесь не сулило президенту ничего хорошего, особенно учитывая то, какие инструкции Джефферсон давал Стивенсону. «То есть, господин президент, я могу смело и уверенно заявить, что именно ваши необдуманные действия в отношении Гамильтона и привели в конечном счете к этой войне и нашему поражению». Эти слова вице-президента Зал встретил гробовым молчанием. Никто и предполагать не мог, что Мэдисон, ставший после смерти Барра верным сторонником Джефферсона, может столь резко встать в оппозицию к президенту. Что вы хотите этим сказать, мистер Мэдисон? Я требую инициировать процедуру импичмента в отношении президента Томаса Джефферсона. Тем более, господа сенаторы и конгрессмены, президент Джефферсон пытался шантажировать Александра Гамильтона. Присутствующий здесь мистер Стивенсон, бывший представитель президента Джефферсона, готов под присягой дать все необходимые показания и предоставить доказательства. И вот тут зал взорвался. Предложение Мэдисона частью собравшихся было встречено овациями и криками поддержки. Часть, наоборот, яростно протестовала. Почтенные джентльмены превратились в каких-то торговцев на Стамбульском вокзале. Итогом заседания стала специальная комиссия, собранная для проверки доказательств и выводов Мэдисона, который, в свою очередь, практически в полночь встретился со своими сторонниками. «Поздравляю, Джеймс, это очень эффектное выступление!» Джеймс Монро открыл бутылку виски и щедро налил всем членам этого комплота. «Думаю, этот тюфяк Джефферсон не оправится». Это уже Уильям Гаррисон взял слово. «Надеюсь, господа, надеюсь». Том и сам виноват, очень глупо подставился. Присутствующие, а тут были еще несколько очень влиятельных персон, закивали. Некоторые из них ранее были сторонниками действующего президента, но война изменила все. Старые союзы полетели ко всем чертям, и какая будет конфигурация политической элиты Соединенных Штатов, никто пока сказать не мог. «Можете не беспокоиться, Джеймс», сказал генеральный прокурор Сизер Август Родни. «Я с моими ребятами раскручу это дело, так что Джефферсон не отвертится. Импичмент — это минимум, что ему грозит. Наверняка вы скоро будете следующим президентом». «Я согласен с Родни», сказал Монро. «Джеймс, тебе пора подумать о формировании нового кабинета, и надо решать, что делать с Гамильтоном и его игрушками». Флоридская винтовка была в кабинете Мэдисона, и все уставились на нее. А что тут думать, мистер Монро? Эту винтовку нужно всесторонне изучить и пустить в производство. Раз Гамильтону удалось наладить производство этого оружия в болотах Флориды, то уж нам это сделать сам Бог велел. А касательно самого Гамильтона, думаю, что нам нужно послать человека в Йорк. Англичанам давно пора узнать, кто на самом деле на них напал, на Ямайке. 20 июля 1807 года. Йорк, будущий Торонто, провинция Верхняя Канада. Было бы наивно думать, что англичанам неизвестно, кто стоял за событиями на Ямайке. Они поняли это еще в прошлом году, когда в Канаду прибыл сэр Ричард Горн, капитан спасенного Гамильтоном Ост-Индского судна. Его подробный отчет о событиях возле побережья Бразилии был тщательно изучен. Кроме того, к моменту окончания войны британцы собрали обширное досье на Гамильтона, основанное на информации, полученной от индейцев. А ее было предостаточно, начиная от вакцинации и парохода, заканчивая динамитом и винтовками. Вообще, если говорить о винтовках, то информация о них медленно, но верно расползлась по всему миру. Американцы, англичане, испанцы и французы через своих агентов в Испании получили образцы для копирования. Это обещало сделать следующую фазу наполеоновских войн еще более кровавой. Безнадежно отстающими выглядели, пожалуй, только австрийцы и русские. Но если последние вовремя взяли паузу, то вот подданным императора Франца II можно было только посочувствовать. Тем более, что собственную разработку унитарного патрона и оружия под него французы вели независимо от действий Гамильтона. Изучив всю имеющуюся у него информацию, Айзек Брок решил отложить в дальний ящик стола обиду или даже месть за Ямайку и договориться с Гамильтоном. Обида обидами, но национальные интересы Британии превыше всего. Раз уж этот странный американец помог разгромить Соединенные Штаты, то почему бы не попробовать вместе с ним откусить несколько жирных кусков от враждебной ему Новой Испании. А за Ямайку Британия еще успеет поквитаться. Потом. «Господа, вам не кажется, что нужно отправить посольство в Калифорнию?» — задал вопрос лейтенант-губернатор Брок. «Посольство? Слишком громкое слово, господин губернатор», сказал бывший губернатор Верхней Канады сэр Фрэнсис Гор. После победы над Соединенными Штатами популярность Айзека Брока выросла практически до небес, и у Гора не было никаких шансов вернуть свое место. Он остался важным чиновником в Йорке, но спасителя Канады буквально ненавидел. «Да, господин Гор, именно посольство. Нет никаких сомнений, что Гамильтон захватил власть в Калифорнии и провозгласил независимость. Во всяком случае, наши агенты в Мексике говорят именно об этом». «Ваши агенты получают информацию с опозданием в пару месяцев. и еще столько она идет до нас. Может быть, в Калифорнии уже давно нет никакого Гамильтона?» «Это очень вряд ли, сэр». Исходя из наших знаний, я делаю вывод, что он вцепится в Калифорнию, что из силы. Тем более, что он самая большая лягушка в тамошнем болоте. Два фрегата, флейт, и наш ост-индский корабль — это очень большая сила, плюс его индейские солдаты с новым оружием. Скорее, он там уже набрал или набирает армию из местных. А учитывая то, как легко он сошелся с со Семинолами, я скорее предположу, что у него как минимум тысяча, а то и две-три новых солдат. А это уже серьезно, даже по нашим меркам». «Прям так и серьезно, Брок, вы слишком сгущаете краски. Дикари остаются дикарями, пусть даже и с винтовками». «Да, серьезно. Вам напомнить, сколько этих дикарей было в битве за Новый Орлеан?» «Новый Орлеан взяла морская пехота адмирала Кокрейна». Присутствовавший на этом совещании адмирал Кокрейн при этих словах поперхнулся вином и хотел что-то сказать, но Брок не дал ему этого сделать. «Вы просто дурак, сэр». Новый Орлеан захватил вождь семинола Фахая с четырьмя тысячами воинов, из которых только у нескольких сотен было оружие, произведённое Гамильтоном. И кроме того, вы, видимо, забыли доклад адмирала Кокрейна про то, что сделали с его эскадрой корабли Гамильтона возле Барбадоса. Господин генерал-майор вмешался в перепалку полковник Кокрейн, герой битвы у реки Муами. Хочу вам напомнить, что в Мичигане индейцы Тикумса тоже очень активно использовали оружие из Флориды. С его помощью Тикумсы лично взорвал мост. Да, Чарльз, спасибо, я помню. Как видите, господин Гор, даже небольшое количество оружия Гамильтона очень серьезно повлияло на ход войны. И в любом случае, я сейчас губернатор Верхней Канады, так что не вам решать, как и что мне делать в отношении Калифорнии. И можете не сомневаться, я передам доклад в Лондон о вашей некомпетентности». «В таком случае мне тут делать нечего». Гор резко встал и вышел. Брок и остальные британские офицеры проводили его взглядом, а затем лейтенант-губернатор продолжил. «Адмирал Кокрейн, сэр, я прошу вас подготовить несколько кораблей для похода в Калифорнию». «Конечно, господин губернатор. Только имейте в виду, ваши корабли идут не воевать, а договариваться». Думаю, что командовать миссией нужно поручить капитану Горну. Он знаком с Гамильтоном лично и в некотором роде обязан ему жизнью. По себе знаю, что спаситель зачастую более расположен к спасенному. Хорошая идея, господин губернатор. Я тоже думаю, что капитан Горн будет лучшим вариантом. Вот и отлично. И подготовьте побольше товаров из Европы для подарков и торговли. В Калифорнии наверняка много мехов, А вот предметов роскоши толком и нет. Как сообщали наши агенты, Гамильтон взял на борт в основном различные станки и оборудование. Корабли капитана Горна отправились в Калифорнию через неделю. Три новеньких фрегата, только что прибывших из метрополии. Их отличало повышенное водоизмещение и более мощные пушки. С такими кораблями Горн не боялся отправиться в это путешествие. Он планировал отдохнуть сначала на Ямайке, потом в союзной Бразилии, преодолеть мыс Горн, Через Магелланов пролив ему в любом случае не удастся пройти, испанцы не дадут, а потом, сделав передышку, в какой-нибудь безлюдной чилийской бухте дойти до Калифорнии. 20 августа 1807 года. Нагасаки, Япония. «Огонь, братцы, огонь! Кружи этих сукиных детей!» Надрываясь, кричал Плетнёв. Шел третий час боя за Нагасаки. Набранная из десантная команда давно высадилась в порту и завязла. Японцы, размахивая своими саблями из дрянного железа, перли как сумасшедшие, и только орудия фрегатов позволяли десанту держаться. Едва большие черные корабли капитана Плетнева показались на рейде Нагасаки, как тут же оттуда стали спешно уходить корабли европейских держав. Вид двух фрегатов не оставлял никаких сомнений в том, что сейчас будет происходить. Сегодня Рязанов твердо решил поквитаться с японцами за свою недавнюю неудачу. А началось все это еще несколько месяцев назад. Тогда Николай Петрович приказал двум лейтенантам Николаю Хвостову и Гаврилу Давыдову, взять под свое командование, соответственно, шхуну Юнона и Тендер Авось и отправиться к берегам Курильских островов и Сахалина с целью прекращения рыболовецкого промысла японцев. Рязанов рассудил, что раз уж он на двух фрегатах отправляется в Китай, то можно и попробовать добиться-таки договора с Японией. И четыре корабля для этого лучше, чем два, пусть и таких мощных, как святая Луиза и Стелла Марис. Свой замысел он рассказал Плетнёву уже когда они были в море, объяснив, что хочет быть не просто камевояжором Гамильтона, но и русским дипломатом. Тот, будучи по натуре авантюристом, сходу согласился помочь задушевному другу Николя. По прибытии в кантон они сделали необходимые заказы и отправились к Сахалину, где бесчинствовали Хвостов и Давыдов. Дождавшись, когда все нейтралы покинут рейд Нагасаки, калифорнийские фрегаты открыли огонь по вышедшим им навстречу утлым суденышкам японцев, а затем, перетопив добрый десяток, приступили сначала к обстрелу порта, а после — к десанту. И вот уже битых три часа корабли вели огонь по японцам, которые отчаянно пытались сбросить десант в море. Пару раз им даже удавалось практически добраться до да невесть откуда взявшихся врагов, но скорострельные винтовки не давали им никаких шансов. Наконец боевой дух японцев был сломлен, и показались парламентеры под белыми флагами. На следующий день Рязанов, взяв предварительно заложников, которые остались на фрегатах, отправился в Токио к двору императора. В этот раз переговоры у Рязанова получились намного более короткими и скоротечными все таки за спиной у него внезапно для второй высокой договаривающейся стороны чернели сеющие ужас тени его фрегатов. Договор Николай Петрович подписал просто прекрасный. Россия и Калифорния получали право беспошлиной торговли на всей территории Японии, а не только в Нагасаке, как другие европейские державы. Кроме того, русским разрешили открытие православных миссий и закрепили за ними права на Сахалин и все Курильские острова. Японцам разрешалось заниматься там рыболовством, но Рязанов взял за это плату на 10 лет вперед. Чтобы немного сгладить горечь унижения, Рязанов преподнёс японскому императору достаточно богатые подарки — аляскинские меха и сундучок с гавайским жемчугом. Это действительно помогло, и переговоры завершились довольно благожелательно. Стороны подписали договор, копию которого Рязанов обязался доставить в Санкт-Петербург. При этом, что было очень важно, договор был составлен на нескольких языках, и русская версия считалась основной. Уже в порту Нагасаки несколько приближенных японского императора заикнулись по поводу чуда оружия пришельцев, но Рязанов заявил, что вести переговоры на эту тему не уполномочен, так как оружие и корабли это собственность Калифорнийской республики. Японцы сообразили достаточно быстро и попросив подождать несколько дней, организовали посольство в эту непонятную страну. Так что домой, в бухту Сан-Франциско, корабли Гамильтона отправились с некоторым опозданием, но везя первое в истории Калифорнии официальное посольство.